Глава третья. Организационные вопросы, метод работы Гарриса, как почтенный отец семейства вешает картину, Джордж делает мудрое замечание, прелести утреннего купания, запасы на случай, если лодка перевернется. Итак, мы собрались опять на следующий вечер, чтобы окончательно обсудить наши планы.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 Он всегда приводит мне на память моего бедного дядюшку Поджера. Ручаясь, что вы в жизни не видывали такой кутерьмы, какая поднималась в доме, когда дядя Поджер брался сделать что-нибудь по хозяйству. Привозит, например, от столяра картину в новой раме, и пока ее не повесили, прислоняют к стене в столовой. Тетушка Поджер спрашивает, что с ней делать, а дядюшка Поджер говорит «Ну, эту ж предоставьте мне».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 дай ка сюда стремянку, а лучше все заодно и стул. Эй, Джим, сбегай к мистеру Гоглазу и скажи ему, папа, мол, вам кланяется и спрашивает, как ваша нога, и просит вас одолжить ему ватерпас. А ты, Мария, никуда не уходи. Надо, чтобы кто-нибудь мне посвятил. Когда вернется горничная, пусть она снова сбегает и купит моток шнура. А Том... Где же Том? Иди-ка сюда, Том. Ты подашь мне картину. Тут он...